Глава 10. Испытания. Церемония открытия дома на Мичиган Авеню состоялась в конце ноября 1878 года. К тому времени Эйлин и Каупервуд провели в Чикаго около 2 лет. Учитывая людей, с которыми они познакомились на скачках, на званых ужинах и приглашениях на чай, а также на приёмах в клубах Union и Kalumet, где Каупер вот получил клубную карту при поддержке Эдисона. Вместе со знакомыми Маккибена и Лорда, они смогли разослать приглашения примерно для 300 гостей, 250 из которых обещали прийти. Благодаря негласному управлению Каупервуду своими делами, вплоть до этого времени не было никаких комментариев о его прошлом, как и особого интереса к нему. У него были деньги, приятные манеры и притягательная личность. Городские бизнесмены, те, с которыми он встречался в светской обстановке, были склонны считать его интересным и весьма умным человеком. Элен, будучи красавицей, благодарной за внимание к себе, более или менее получала по заслугам, но высший свет по-прежнему отворачивался от них. Поразительно, какое впечатление может произвести далеко не самый известный человек, проявляя определённую деликатность и разборчивость. В Чикаго существовала неплохая еженедельная газета светской хроники, которую Каупер вот с помощью Маккибена поставил себе на службу. Мало что можно сделать в любых обстоятельствах, не имея интереса к себе. Но при наличии внешней респектабельности, значительного состояния и непреклонной воли всё становится возможным. Кент Маккибен имел знакомство с редактором Нортоном Биггерсом, довольно унылым и разочарованным в жизни человеком 45 лет, уже довольно седым и запущенным на вид. Нечто вроде губки в человеческом облике, изображавший подобие интереса и жизнерадостности лишь в случае крайней необходимости. В те дни редактор газеты «Светской хроники» считался членом приличного общества, и его воспринимали скорее как гостя, нежели как репортера, хотя уже тогда существовало растущее отчуждение. «Вы знаете Каупервудов? Не так ли, Биггерс?» спросил МакКибен однажды вечером. Нет, ответил Биггерс, который, памятуя о своей выгоде, уделял особое внимание только членам высшего общества. Кто они такие? Он банкир, и его офис находится рядом, на Лоссаль-стрит. Они из Филадельфии. Миссис Кауп вот очаровательная женщина, молодая и всё прочее. Они строят дом на Мичиган-авеню. Вам не мешало бы познакомиться с ними? они уже обзавелись влиятельными знакомыми и эдиссоны любят их думаю если вы хорошо отзовётесь о них они это заметят и оценят по заслугам он довольно щедрый человек и вообще хороший парень биггерс навострил уши светская журналистика в лучшем случае позволяла зарабатывать на хлеб с маслом и у него было очень мало способов честно выручить несколько лишних долларов Многообещающие предприниматели и те, кто находился на пороге светского общества, должны были выложить щедрую сумму за подписку на его газету, если ожидали услышать что-то хорошее и приятное о себе. Вскоре после этой беседы Кауперт получил подписной бланк из делового отдела Saturday Review и немедленно отослал чек на 100 долларов лично мистеру Хортону Биггерсу. Впоследствии некоторые незначительные персоны отметили, что когда Каупервудов приглашают на званый ужин, это мероприятие сопровождается комментариям в Saturday Review. В противном случае ничего подобного не происходило. Судя по всему, Каупервуды были удостоены предпочтительного отношения. Но почему и кто они такие? Опасность публичности и даже умеренного успеха в обществе заключается в том, что шик и блеск притягивает скандалы. Когда вы начинаете выделяться среди общей массы, когда ваша жизнь становится особенной, толпы знатоков желают знать, кто вы такой и почему отличаетесь от остальных. Энтузиазм Эйлин в сочетании с финансовым гением Каупервуда превратил церемонию открытия их нового дома в выдающееся мероприятие. Но с учётом сопутствующих обстоятельств это было опасным делом. Общественная жизнь Чикаго до сих пор протекала в чрезвычайно медленном темпе. Здешние мероприятия, как уже упоминалось, были флегматичными и тяжеловесными. Устроить нечто поистине блестящее и пиротехническое означало столкнуться с известным риском. Даже если они не присутствовали на мероприятии, более осторожные члены чикагского общества все равно бы услышали о нем и после всяческих пересудов вынесли бы окончательный вердикт. Торжества начались с приема, в 4 часа дня, который продолжался до половины седьмого. А в 9 часов состоялись танцы под музыку знаменитого струнного оркестра Чикаго, сопровождаемые музыкальной программой, где выступали известные артисты. С 11 вечера до часа ночи продолжался роскошный обед в сказочной стране китайских фонариков за небольшими столиками, расставленными в трёх комнатах на первом этаже. В качестве дополнительного стимула Каупер вот развесил не только лучшие картины, приобретённые за рубежом, но и одну новую, особенно блестящую работу Жерома, который тогда находился в зените своей экзотической популярности. Картину с обнажёнными одалисками в гареме, отдыхающих возле ярко расцвеченной каменной мозаики в восточной бане. Это было более или менее свободное художественное полотно для Чикаго, шокирующее для непосвящённых, хотя и достаточно безобидное для просвещённых. Но оно придало яркий штрих, необходимый для галерей в целом. Здесь был также недавно прибывший портрет Эйлин кисти голландского художника Яна ван Бирса, с которым они познакомились предыдущим летом в Брюсселе. Он написал этот портрет за девять сеансов позирования это был великолепный холст выдержанный в светлых тонах с летним пейзажем на заднем плане пруд с низким каменным бортиком красный угол голландского кирпичного шале клумба с тюльпанами и голубое небо с кудрявыми облачками Элен сидела на изогнутом поручнике каменной скамьи с зелёной травой у ног и бело-розовым солнечным зонтиком с кружевной каймой, праздно отодвинутым в сторону. Её энергичная, округлая фигура была одета по последней парижской моде. Шёлковый костюм для прогулок в бело-голубую полоску. Соломенная шляпка с бело-голубой лентой и широкими полями, затенявшими блеск животной страсти в её глазах. Художник довольно точно уловил её дух: напористость, самонадеянность и браваду, основанную на неопытности, отсутствии подлинной изысканности. Портрет выглядел, пожалуй, чересчур эффектно, как и всё остальное, что было связано с ней. и неумышленно нацелен на возбуждение зависти у тех, кто не был так щедро одарён от природы. Тем не менее, это было замечательное, характерное полотно. В тёплом сиянии газовых рожков Эйлин здесь выглядела особенно избалованной, праздной и высокомерной. Хорошо ухоженная и прикормленная домашняя любимица сильных мира сего, Многие останавливались посмотреть на картину и обменяться впечатлениями, как шёпотом, так и в полный голос. День начался с суетливой неуверенности и беспокойных предчувствий со стороны Эйлен. По предложению Каупервуда она наняла секретаршу по протокольным вопросам, худосочную девушку, которая рассылала пригласительные письма, подшивала ответы, выполняла поручения и следила за всевозможными мелочами. Её французская горничная Фадетта мучилась с подготовкой двух туалетов, которые должны были появиться уже сегодня. Один к двум часам дня, а другой между шестью и восьмью часами вечера. Ее восклицания «Мон Дью» и «Пар Блю» раздавались почти постоянно, пока она искала какой-нибудь предмет одежды, полировала украшения, пряжку или заколку. Борьба Эйлин за совершенство, как всегда, была суровой. И её размышления о наиболее подходящей нижней юбке были не менее изматывающими, чем рытьё канавы. Её портрет, висевший на восточной стене, служил образцом для подражания. Она чувствовала себя так, как будто весь свет будет только и судачить о ней. Лучшая местная портниха, Тереза Донован, дала некоторые советы. Но Эйлин остановилась на тёмно-коричневом платье из Парижа, обладавшем многими достоинствами, ибо оно превосходно демонстрировало красоту её рук и шеи и очаровательно гармонировало с её кожей и волосами. Она попробовала аметистовые серьги и сменила их на топазовые. Её ноги были обтянуты коричневыми чулками, А из обуви она выбрала коричневые туфли-лодочки с красными эмулированными пряжками. Беда Эйлин состояла в том, что она не занималась этими вещами с той лёгкостью, которая служит верным признаком уверенности в себе. Она не столько возвышалась над ситуацией, сколько позволяла ситуации господствовать над собой. Иногда её спасала лишь превосходная непринуждённость и элегантность Каупервуда. Когда он находился поблизости, она ощущала себя великосветской дамой, вхожей в любое общество. Когда она оставалась одна, то её мужество, каким бы оно ни было, трепетало на грани бегства. Опасное прошлое никогда по-настоящему не покидало её мысли. В 4 часа Кент МакКибен, подтянутый и щеголеватый в своем вечернем сертуке, с одного быстрого взгляда, оценивший усилия, потраченные на представление, занял место в приемной, где поговорил с Тейлором Лордом, который совершил последний осмотр и теперь собирался уехать, чтобы вернуться вечером. Если бы эти двое были близкими друзьями, то они бы напрямую обсудили светские перспективы Каупервудов, но им пришлось ограничиться скучными формальностями. В этот момент появилась сияющая Эйлин, ненадолго спустившаяся вниз. Кент Маккибен подумал, что ещё никогда не видел её более прекрасной по сравнению с некоторыми надменными особами, вращавшимися в высших кругах. кастлявыми, жёсткими, расчётливыми, извлекавшими выгоду из своего гарантированного положения. Она была восхитительна. Очень жаль, что ей не хватает уравновешенности. Ей нужно быть не такой дружелюбной, а немного пожёстче. Право же, миссис Каупер вот, сказал он вслух. «Все это выглядит очаровательно, и я как раз говорил мистеру Лорду, что считаю ваш дом настоящим триумфом». Услышать такое от МакКибена, принадлежавшего к высшему обществу, да еще в присутствии Лорда, стоявшего поблизости, было подобно глотку крепкого вина для Эйлин. Она лучезарно улыбнулась. Среди первых прибывших были миссис Вебстер Израэль, Миссис Бредфорд Канда и миссис Уолтер Райсом Коттон, которые взялись помогать с приёмом гостей. Эти дамы не знали, что они держат в руках свою будущую репутацию прозорливых и разборчивых женщин. Они были увлечены демонстрациями роскоши со стороны Эйлен, растущего финансового могущества Каупервуда и художественных достоинств нового дома. Рот миссис Вебстер из Израиль имел необычную форму, в которой Эйлин всегда чудилась что-то рыбье. Но её нельзя было назвать неказистой, а сегодня она выглядела оживлённой и даже привлекательной. Миссис Бредфорд Канда, чьё старое розовое и серебристо-серое платье возмещало угловатость её фигуры. Тем не менее, было очень любезно и радовало Эйлин, поскольку считала, что предстоящее событие будет очень значительным. Миссис Уолтер Райсом Коттон, самая молодая из трёх, имела внешний лоск высшего образования в Вассере и была выше многих вещей. Она почему-то подозревала, что каупервуды могут не дотянуть до высоких стандартов, но все же очень стараются и, возможно, со временем превзойдут других соискателей. Иногда жизнь переходит от индивидуальности и обособленности к подобию цветовой тональности картин Монтичелли, где индивидуальность утрачивает смысл, а блестящая целостность затмевает все остальное. Новый дом с его замечательными створчатыми окнами от пола до потолка на первом этаже, тяжёлыми гирляндами каменных цветов и заглублённым полом с растительным орнаментом, вскоре заполнился красочным живым потоком гостей. Многие, с кем Эйлин и Каупервуд были вообще незнакомы, получили приглашения через Маккиберна и лорда Они пришли и теперь их представляли хозяевам. Соседние переулки и открытое место перед домом было заполнено горцующими лошадьми и красиво украшенными экипажами. Все, с кем Каупер вот имел более или менее близкое знакомство, явились пораньше, и сочтя обстановку живописной и увлекательной, решили задержаться. Местный рестаратор Кинсли предоставил маленькую армию хорошо вышколенных слуг, расставленных как часовые на посту под бдительным письсмотром дворецкого. Новая столовая, выдержанная в цветовой гамме древнеримских фресок, сияла хрусталём и ломилась от блюд с художественно расположенными деликатесами. Женские вечерние наряды, варьировавшие от осенних оттенков серого и коричневого, до зелени и багрянца прекрасно вписывались в светло-коричневую обстановку приёмной, и хорошо сочетались с тёмно-серой и золотой отделкой главной гостиной, римским бледным пурпуром в столовой и бело-золотистыми стенами музыкальной комнаты. Элен, поддерживаемая ободряющим присутствием Каупервуда, который в мужской компании обходил столовую, библиотеку и художественную галерею, стояла у всех на виду в числавной красоте, как скорбный памятник, воплощающий сущность всех зримых вещей. Гости, толпой проходившие мимо, скорее любопытствовали, чем были заинтересованы ей, и казались скорее завистливыми, чем симпатизирующими, и скорее критичными, чем благожелательными, словно пришли посмотреть на персональную выставку. А знаете, миссис Каупер вот беззаботно заметила миссис Симпс: "Ваш дом напоминает мне современную художественную выставку. уж не знаю почему". Эйлин, уловившая пренебрежительный намек, не нашлась с остроумным ответом. У нее не было такого дара, зато она вспыхнула от негодования. «Вы так думаете?» — язвительно осведомилась она. Миссис Симпс, ничуть не раздосадованная произведенным впечатлением, радостно удалилась в сопровождении молодого художника, подобострастно семенившего за нею. Судя по этому и по другим незначительным эпизодам, Эйлин могла понять, что её практически не считают своей в местном светском обществе. Высшие круги до сих пор не удостаивали её и Кау Первуда серьёзного внимания. Она почти возненавидела скучную миссис Израиль, которая в то время стояла рядом с ней и слышала обмен репликами. Однако миссис Израиль была гораздо лучше, чем ничего. С ней миссис Симпс обошлась равнодушным вопросом. Как поживаете? Приветствия от пребывающих Эдиссонов, Слэддов, Кингслендов, Хоксемов и других пропали в суе. Эйлин так и не обрела уверенность в себе. Однако после ужина, когда молодёжь под влиянием Макбена отправилась на танцы, Эйлин смогла проявить себя во всём блеске, несмотря на сомнения. Она была весёлой, смелой и привлекательной. Кент Макбен, бывший мастер тайнств и хитросплетений торжественного парного шествия, С удовольствием повёл её во главе этой воздушной сказочной процессии в сопровождении Каупервуда, предложившего руку миссис Симпс. Эйлин, облачённая в белый атлас со штрихами серебра и бриллиантами, блиставшими в ожерелье, браслете, серьжках и волосах, казалась экзотической принцессой. Она просто сияла. Маккивен, почти зачарованный ею, был чрезвычайно внимателен. "Это такое наслаждение", шепнул он ей на ухо. "Вы великолепны. Вы просто мечта". "Вы можете убедиться, что я вовсе не бесплодна", отозвалась Эйлин. "Хотелось бы", он весело рассмеялся, и Эйлин, до которой наконец дошёл скрытый смысл этого обмена репликами, игриво блеснула зубами. Миссис Симпс, занятая беседой с Скоуперводом, четно пыталась услышать, о чём они говорили. После этого танца Эйлин, окружённая полудюжины разгорячённых, грубовато бездумных юношей и девушек, повела их посмотреть на свой портрет. Консервативные гости старшего возраста комментировали реки вина, картину Жоррома с обнажёнными наложницами в одном конце комнаты, переливавшийся красками портрет Эйлин и энтузиазм некоторых молодых людей из её компании. Миссис Рэмбо с довольным и дружелюбным видом заметила мужу, что Эйлин, по её мнению, очень жаждет ощутить вкус жизни. Миссис Эдисон, поражённая демонстрацией материального благополучия Каупервудов, если не по размеру и солидности, то по внешнему блеску, сказала мужу, что должно быть, он очень быстро делает деньги. "Это человек, прирождённый финансист", элла нервоучительным тоном пояснил Эдисон. "Он великолепный махинатор, и у него обязательно будет много денег". Не знаю, сможет ли он вписаться в высшее общество. Будь он один, я бы не сомневался в этом. Она красавица, но боюсь, ему нужна женщина другого рода. Она слишком хорошенькая. И я тоже так думаю. Она мне нравится, но едва ли ей удастся правильно отыграть свои карты. Эта весьма прискорбно. Как раз в этот момент появилась Эйлин в сопровождении улыбающихся юношей по обе стороны от неё. Её собственное лицо тихо сияло от радости, вызванной обилием лестных замечаний. Теперь её целью был бальный зал, состоявший из малой гостиной и музыкальной комнаты, временно объединённых друг с другом. Толпа гостей расступалась перед ней. Воздух был наполнен цветочными ароматами, звуками музыки и голосов. Миссис Каупервуд, одна из самых хорошеньких женщин, которых я видела за долгое время, обратилась мистер Бертфорд Канда к редактору светской газеты Хартану Биггерсу. Она почти слишком хороша. Вы полагаете, она очаровательна? Поинтересовался осторожный Биггерс. Весьма симпатично, но боюсь недостаточно холодна и не слишком умна. Здесь подошёл бы более серьёзный типаж. Пожалуй, она слишком пылка. Пожилые женщины не захотят приближаться к ней. Она заставляет их казаться старухами. Лучше бы она не была такой юной и хорошенькой. Именно так я и думаю, сказал Биггерс. По сути дела, он вовсе не так думал ему не хватало аналитического разума для столь точных выводов но поскольку так сказал мистер брэдфорд он должен был верить в это глава 11 плоды дерзаний На следующее утро за чаем у Норы Симпсонс и в других местах обсуждалось значение попытки Каупервудов вписаться в высшее общество города, и тщательно взвешивалась проблема их принятия или непринятия. "Беда миссис Каупервуд, в том, что она слишком неоттёсана", заметила миссис Симпсонс. В целом мероприятие получилось довольно аляповатым. Только подумать, кому пришла в голову мысль повесить её портрет в одном конце галереи, а этого Жирома в другом конце. А потом эта статья в газете сегодня утром. Можно подумать, что они уже считают себя избранниками судьбы. Миссис Симпс Немного сердилась за то, что, по её мнению, она позволила Тейлору, Лорду и Кенто Маккибено использовать себя, хотя они оба были её друзьями. Как твоё впечатление о гостях? поинтересовался Норри, намазывавший маслом рогалик. Разумеется, там были представлены далеко не все. Мы с тобой были наиболее значительными из приглашённых, и теперь я жалею, что мы пришли. Да и вообще, кто такие эти израильцы и Хоксымы? Что за ужасная женщина. Она имела в виду миссис Хоксем. Никогда в жизни не слышала более тупых замечаний. Вчера, до нашего визита я разговаривал с Хейгенином из пресс, сказал Норри: по его словам каупер вот обанкротился в филадельфии прежде чем приехать сюда и против него было выдвинуто множество исков тебе приходилось слышать об этом нет но его жена подтверждает что знакома с дрейками и волкерами из филадельфии я собираюсь спросить нэлли насчёт этого меня часто занимало Почему ему пришлось уехать из Филадельфии, если его дела шли так прекрасно? Люди обычно так не поступают. Тимс уже завидовал демонстрации финансовой мощи, которую Каупервуд провёл в Чикаго. Кроме того, манеры Каупервуда недвусмысленно свидетельствовали о его превосходном интеллекте и силе воли. А это неизменно вызывает негодование у всех, кроме просителей или хозяев, одержавших победу в других жизненных схватках. Симс был крайне заинтересован узнать что-то более определённое о Каупервуде. Однако до того, как его положение в обществе смогло утвердиться в том или ином направлении, на пути Каупервуда возникла гораздо более важная проблема. Хотя Эйлен, вероятно, так не думала, Отношения между старыми и новыми газовыми компаниями становились всё более напряжёнными. Акционеры старых предприятий начали проявлять беспокойство. Они стремились выяснить, кто стоит за новыми газовыми компаниями, которые угрожали вторжением в их эксклюзивные заповедники. Наконец, один из адвокатов, нанятых газовой и осветительной компанией из Северного Чикаго для борьбы с махинациями Сипенса, И генерала Ван Сайкла, обнаруживший, что муниципалитет Лейк-Вью выделил концессию для новой компании и апелляционный суд собирается утвердить ее, напал на идею обвинения в сговоре и оптовой взяткой для членов Совета. Была собрана масса доказательств того, что Дэнивэй, Джейкоб Гэрехт и другие чиновники Северной стороны получали наличные деньги. Подача искового заявления подразумевала задержку окончательного одобрения концессий и давала старой компании время на обдумывание дальнейших действий. Юрист северной стороны по фамилии Парсонс пристально следил за действиями Сиппинса и генерала Ван Сайкла и в конечном счете пришел к выводу, что они были пешками или подставными лицами. А реальным вдохновителем всей этой суматошной деятельности был Фрэнк Каупервуд или же люди, которых он представлял. Однажды Парсонс посетил офис Каупервуда с намерением встретиться с ним. Не добившись результата, он продолжил копаться в его прошлом и узнавать о его связях. Эти расследования и встречные схемы в конечном счете привели к судебному процессу на выездной сессии окружного суда Соединенных Штатов в конце ноября. С обвинения в сговоре между Фрэнком Алджернаном Каупервудом, Генри де Сотто Сиппинсом, Джадсоном Ван Сайклом и другими лицами. Почти сразу же за этим последовали иски, поданные компаниями с западной и южной стороны, с схожими обвинениями. В каждом случае фамилия Каупервуда упоминалась как тайная движущая сила, стоявшая за новыми компаниями, сговорившимися о принудительном выкупе своих акций за баснословную цену. История его заключения в Филадельфии попала в прессу, хотя лишь отчасти Это был сильно переработанный вариант, который он сам раньше подготовил для газет. Несмотря на тяжкие обвинения, юристы старых газовых компаний так и не смогли ничего доказать. Но тюремный срок, независимо от причины, с предыдущим банкротством и последующим скандальным разводом, хотя газеты ограничились лишь сдержанным упоминанием об этом. подстегнул публичный интерес и поместил Каупервуда с его молодой супругой в центр внимания самого Каупервуда уговорили дать интервью но он сказал что был всего лишь посредником а не инвестором трёх новых компаний и что выдвинутые против него обвинения были лживыми не более чем юридической уловкой предпринятой ради того чтобы сделать его положение как можно более тягостным Он пригрозил, что подаст в суд за клевету. Хотя судебные иски в его адрес в итоге закончились ничем, он устроил дела таким образом, что его участие нельзя было проследить, не считая роли финансового посредника. Обвинения всё же были выдвинуты, и теперь он представал хитроумным манипулятором, имевшим скандальное прошлое. Насколько я понимаю, этот Каупервуд начинает зарабатывать себе имя в газетах. Обратился Энсон Меррил к своей жене однажды утром за завтраком. Он развернул Times на столе перед собой и смотрел на заголовок, гласивший: "Против нескольких граждан Чикаго выдвинуто обвинение в сговоре. Имена Фрэнка Алджерно и Каупервуда, Джаксона, Вансайкла". а генри де сотсипинса и других перечислены в жалобе, поданной в выездную сессию окружного суда. Я считал его обычным брокером. Мне мало известно о них, кроме того, что я слышала от Беллы Симс, ответила его жена. Что там написано? Он передал ей газету. Я всегда считала их обычными выскочками, продолжала миссис Мэрл. «Судя по тому, что мне приходилось слышать, и его жена просто возмутительна. Правда, я ее ни разу не видела». «Он неплохо начинает для филадельфийца», — улыбнулся Мэрил. «Я видел его в клубе «Калюмет», и он показался мне довольно проницательным человеком. Так или иначе, он бойко приступает к делу». Мистер Норман Шрайхардт, который до сих пор тоже не думал о Каупервуде, хотя и видел его в холлах Кальюмета и Union Club, начал всерьёз задаваться вопросом, кто он такой. Шрайхардт, человек огромной физической и умственной мощи, крепкий и невозмутимый, как бык, сильно отличался от Энсона Мэррила. Однажды днём он встретился с Эдисоном в клубе Калюмет, вскоре после того, как началось оживление в прессе. Опустившись на большой кожаный диван, он спросил: "Эдисон, кто такой этот Каупервуд, чьё имя сейчас полощут в газетах? Вы знаете всех и каждого. Кажется, вы однажды представили его мне?" Несомненно, с добродушным видом ответил Эдисон, который, несмотря на гонения Каупервуда, был скорее доволен, нежели расстроен. Судя по шумихе, сопровождавшей борьбу старых и новых газовых компаний, было вполне очевидно, что Каупервуд весьма искусно справляется со своими делами, а главное продолжает скрывать имена своих кредиторов. Он родился в Филадельфии, Несколько лет назад он уехал оттуда и занялся комиссионным зерновым бизнесом. Сейчас он банкир. Должен сказать, он довольно хитроумный человек. У него много денег. Правда, как пишут в газетах, что в 1871 году он обанкротился на миллион долларов в Филадельфии. Насколько мне известно, так оно и было. А потом он отсидел тюремный срок. Думаю, да. Но полагаю, на самом деле там не было никакого настоящего криминала. Судя по всему, он угодил в жернова какой-то крупной политической и финансовой схватки. И ему всего лишь 40 лет, как пишут в газетах. Примерно так, насколько я могу судить. А что? Ну, эта его схема представляется мне довольно амбициозной удержать старые газовые компании в пределах города как вы полагаете он справится на этого я не знаю осторожно сказал эдисон всё что мне известно я узнал из газет по сути дела у него не было никакого желания говорить об этом бизнесе В настоящее время Каупервуд через посредника пытался достичь компромисса и союза со всеми заинтересованными сторонами. Дело продвигалось с большим трудом. А, заметил Шрайхард. Он задавался вопросом, почему такие люди, как он сам, Мэррил, Арни и другие, не разрабатывали эту перспективную область или не выкупали старые компании. Он ушёл заинтересованным и вскоре, фактически уже на следующее утро, составил план действий. Как и Каупервуд, он был расчётливым, жёстким и холодным человеком. Он твёрдо верил в Чикаго и во всё, что было связано с будущим этого города. Теперь, когда Каупервуд обозначил свою позицию, ситуация с газовой отраслью стала совершенно ясной для него. Даже сейчас ещё осталась возможность вступить в игру со стороны и с помощью искусных махинаций обеспечить себе желанную награду. Вероятно, самого Каупервуда можно будет отстранить от руководства или перекупить. Кто знает? Будучи очень властным человеком, мистер Шрайхард не верил в инвестиции или миноритарное партнёрство. Если он приступал к делам такого рода, то предпочитал единоличное руководство. Он решил пригласить Каупервуда в свой офис для деловой беседы. Соответственно, его секретарша составила уведомление в довольно возвышенном стиле, приглашавшее Каупервуда для обсуждения важного вопроса. Так получилось, что как раз в то время Гаупер вот считал своё положение в финансовом мире Чикаго вполне прочным, хотя всё ещё испытывал горечь от поношений в свой адрес, недавно посыпавшихся на него из разных мест. В таких обстоятельствах ему было свойственно проявлять высокомерное презрение к людям, бедным или богатым в равной степени. Он хорошо помнил, что хотя их с Шрайхартом представили друг другу, последний раньше не снес ни сходил до того, чтобы обращать на него внимание. Мистер Каупервуд просит меня передать, написала мисс Антуанетта Новак под его диктовку, что в настоящее время он крайне занят, но будет рад встретиться с мистером Шрайхартом в своём офисе в любое удобное время. Это привело властного, самоуверенного Шрайхарта в некоторое раздражение. Но тем не менее он полагал, что в данном случае разговор на чужой территории не причинит никакого ущерба и в сущности будет даже полезен для него. Поэтому во второй половине дня в среду он приехал в офис Каупервуда, где его ожидал самый радушный приём. Как поживаете, мистер Шрайхарт? Сердечным тоном осведомился Каупервуд, протянув руку. Рад видеть вас снова. Кажется, мы однажды встречались несколько лет назад. Мне тоже так кажется, ответил мистер Шрайхардт, широкоплечий, темноглазый, с квадратной челюстью и короткими чёрными усами, над слегка выступающей верхней губой. Его взгляд был жёстким и пронзающим. Если можно доверять тому, что пишут в газетах, вы интересуетесь местной газовой отраслью, добавил он, сразу переходя к делу. Это правда? Боюсь, на газеты в целом никак нельзя полагаться, вежливо заметил Каупервуд. Вы не возражаете, если я попрошу рассказать о причине вашего интереса к моему бизнесу? В чём бы он ни заключался, сказать по правде, я сам заинтересовался местной газовой ситуацией, ответил Шрайхард, глядя на финансиста. Это довольно выгодная область для капиталовложений, и несколько членов старых газовых компаний недавно посетили меня с предложением помочь им объединить свои усилия. Это была абсолютная ложь. Меня интересовали ваши соображения по поводу возможности победы той линии действий, которую вы сейчас проводите. Каупервуд улыбнулся. Я вряд ли смогу обсуждать этот вопрос, сказал он. Если не узнаю о ваших намерениях и связях значительно больше, чем мне известно в настоящее время, Насколько я понимаю, акционеры старых компаний действительно обратились к вам с предложением о помощи в улаживании этого вопроса. Именно так, сказал Шрайхард. И вы полагаете, что сможете подтолкнуть их к объединению? На какой основе? Ну, я полагаю, что это будет просто выделить каждому из них две или три акции в новой компании вместо одной в каждой из старых компаний затем мы сможем избрать новый совет директоров назначить руководящих сотрудников объединить все офисы под одной крышей прекратить все эти судебные иски и все будут счастливы Он произнёс это небрежным покровительственным тоном, как будто сам Каупер вот не размышлял о такой возможности несколько лет назад. Каупер вот изумился, когда услышал собственный план поучительным тоном изложенный ему весьма могущественным местным бизнесменом, который до сих пор совершенно игнорировал его. А на какой основе вы ожидаете вступления новых газовых компаний в эту корпорацию? на той же что и у остальных, если только они не слишком сильно капитализированы на свободном рынке. Я ещё не обдумал всех подробностей. По две или три новых акции за одну старую, в зависимости от капиталовложений. Разумеется, нужно будет принимать в расчёт предрассудки старых компаний. Кау первотно напряжённо размышлял. Стоит ли обсуждать такое предложение? У него появилась возможность быстро получить прибыль, продав свой бизнес старым компаниям. Но теперь уже Шрайхерт, а не он сам будет стоять во главе этой спекулятивной сделки. Если же он займёт выжидательную позицию, и даже если Шрайхерту удастся слить три старые компании в одну, у него ещё останется возможность выторговать лучшие условия, хотя он был не уверен в этом. Наконец он спросил, «Сколько акций новой корпорации останется в ваших руках или в руках группы организаторов, после того, как старые и новые компании согласятся объединиться на такой основе?» «Ну, вероятно, 35 или 40 процентов», — вкратчиво ответил Шрайхард. «Труд должен вознаграждаться по заслугам». «Безусловно», — с улыбкой отозвался Каупервуд. Но с учётом того, что я вырезал шест, чтобы дотянуться до этого сочного плода, мне представляется, что весьма щедрая доля должна отойти другому труженику. Что вы имеете в виду? Только то, что я сказал. Я лично организовал новые компании, которые сделали возможным предполагаемое объединение. План, который вы предлагаете, в точности похож на тот, который я сам предложил некоторое время назад. Управляющие и директора старых компаний разозлились на меня лишь потому, что я будто бы вторгся на территории, которые они считали своими. Если исходить из того, что они готовы действовать через вас, а не через меня, Мне кажется, что я должен получить значительно большую долю активного баланса после объединения. Мой личный интерес в этих новых компаниях не очень велик. На самом деле, я в большей степени являюсь финансовым агентом, чем кем-то ещё. Это было неправдой, но Каупервуд предпочитал, чтобы его собеседник придерживался такого мнения. Шрайхард улыбнулся. "Но, мой дорогой сэр", произнёс он. "Вы забываете, что я представляю почти весь капитал, необходимый для этой сделки. Вы забываете, что я не новичок в этом деле, парировал Каупервуд. Я могу гарантировать, что сам обеспечу весь необходимый капитал и предоставлю вам щедрый бонус за услуги, если хотите. Заводы и концессии старых и новых компаний кое-что стоят." Как вы понимаете, Чикаго быстро растёт. Я это знаю, уклончиво отозвался Шрайхардт. Но я также понимаю, что вам предстоит долгая борьба, которая обойдётся совсем не дёшево. Судя по тому, как обстоят дела, вы не можете самостоятельно прийти к соглашению со старыми компаниями. Насколько я понимаю, они не хотят работать с вами. Понадобится человек со стороны, вроде меня, влиятельный человек или лучше сказать, имеющий старую репутацию в Чикаго и хорошо знающий этих людей, чтобы осуществить такую комбинацию. Вполне вероятно, что я смогу найти такого человека, не принуждённо произнёс Каупервуд. Я так не думаю, определённо не в нынешней ситуации. Старая компания не расположена работать с вами, но готова сотрудничать со мной. Вам не кажется, что лучше принять мои условия и позволить мне довести дело до конца? Только не на таком основании, ответил Каупервуд. Мы слишком глубоко вторглись на вражескую территорию и слишком много сделали. 3 к одному или 4 к одному? какие бы условия ни получили акционеры старых компаний это меньше на что я могу согласиться в связи с новыми акциями и я должен получить половину того что останется этим мне придётся делиться с другими последнее тоже было неправдой нет шрайхерт покачал массивной головой это невозможно риск слишком велик Возможно, я мог бы предложить вам одну четверть. Э, пока не могу сказать. Половину или ничего, твёрдо сказал Каупер вот. Шрайхард встал. Это меньше, на что вы согласны, не так ли? поинтересовался он. Самое меньше. Тогда боюсь, мы не сможем договориться, сказал Шрайхард. Мне очень жаль. Эта борьба может оказаться очень долгой и накладной для вас я это предусмотрел отозвался финансист